Глава первая. Отражение. Вечером 24 июня 2001 года, сразу после летнего солнцестояния, телескоп в обсерватории Верхнего Прованса на юге Франции повернулся в вечернем небе к Молодой Луне, садящейся на западе. Возможно, впервые зеркало этого телескопа диаметром 80 сантиметров специально сфокусировалась на лунном свете. Сегодня астрономы не особенно интересуются Луной. В XVII веке ее черты их завораживали. Первые телескопические наблюдения Луны, произведенные Галилео Галилеем и сделанные на их основе выводы, помогли изменить представление астрономов о том, что находится за пределами Земли и какова Земля на самом деле. В отличие от остальных небесных тел, Луна имела характерный вид, который можно было описать, как остров, как ладонь, как лицо. И глядя на Луну в телескоп, ученые занялись ее картографированием. К 1892 году появились восхитительные карты, а музеи украсили прекрасные глобусы. Впрочем, поскольку с Земли видна лишь одна сторона Луны, это были скорее полуглобусы. Американский геолог Гроф Карл Гилберт, руководивший геологической службой США, не без гордости объявил, что Луна в некотором роде картографирована лучше континента, на котором он живет. Конечно, ни одна ее часть не изучена так хорошо, как наиболее исследованные области Северной Америки, зато некоторые области Центральной Канады или Аляски изучены куда хуже. Все, что доступно глазу, вся обращенная к Земле ближняя сторона поддается описанию. Многообразие необычных ландшафтов, сформированных таинственными процессами, Казалось, Гилберту, как геологу, настоящим чудом. Он признавал, что немного помешался на Луне. Член Конгресса, недовольный таким, по его мнению, капризом ученых, отметил, геологическая служба стала такой бесполезной, что один из ее самых уважаемых сотрудников не может найти занятие важнее, чем сидеть всю ночь напролет, глазея на Луну. Здесь и далее, если не указано иное примечание автора. Многие разделяли его помешательство. Несмотря на появление карт гораздо более далеких, сложных и динамичных тел, некоторые астрогеологи и планетные геологи по-прежнему тянулись к далекой, но близкой поверхности Луны. Астрономы же находили ее довольно скучной. Как выразился астроном, Викторианской эпохи Ричард Проктор, главная прелесть астрономии, как и любой наблюдательной науки, лежит в изучении изменений, прогресса, развития и упадка. В этом отношении Луна принесла астрономам самое большое разочарование. Если бы астрономы хотели наблюдать за неизменными камнями, они и стали бы геологами, а может, и вовсе каменотесами. Хуже того, Луна была для них не просто скучной, а докучливой. Когда она высоко поднимается в ночном небе, часть ее яркого, заимствованного света рассеивается по небосводу, скрывая едва заметные, бесконечно далекие огни, полюбившиеся астрономам. К началу XX века почти все астрономы стали сторониться Луны, по крайней мере, в профессиональной жизни. Избегая ночей, когда она сияла ярче всего, они убирали инструменты подальше от ее настойчивого взгляда и ждали наступления темноты в ее отсутствии. Только любители продолжали смотреть на Луну вооруженным и невооруженным глазом, изучая ее неровный рельеф и черты из чистого удовольствия созерцать ее загадочную красоту или неизбывной веры, что настанет день, когда они действительно заметят, как она изменится. Итак, было довольно неожиданно найти профессиональный телескоп, который следил за Луной, скользящей над холмами Прованса тем вечером 2001 года. Еще более неожиданно, что через несколько часов на Луну направили еще один прекрасный телескоп, в Национальной обсерватории Китпик в Аризоне. Во Франции луна зашла за горы Люберон, названные так в честь волков, которые когда-то там обитали. В 20 веке волков в этих горах почти не видели, но теперь, насколько мне известно, они вернулись. В Аризоне, симметрично воздавая честь роли ночных животных в лунном фольклоре, луна взошла... над гранитными койот-маунтинс. Лунный свет важен для жизни многих земных созданий. Так перуанский яблочный кактус открывает свои огромные цветки только при полной луне. Однако, как утверждают ученые, ни волков, ни койотов она не волнует. Они воют как в лунные, так и в безлунные ночи. Люди — Связывают их вой с Луной просто потому, что связывают и Луну, и вой с ночью, из-за чего им кажется, что воют звери всегда на Луну. Если верить легенде, которая рассказывалась в Аризоне еще до того, как Аризона стала Аризоной койот воет на Луну, потому что когда-то он и сам был Луной. На этом посту он сменил ворона, которого люди выбрали до него. но который оказался слишком темным для этой задачи. До ворона был лис, его люди выбрали первым, но он оказался слишком ярким. Койот светил лучше ворона и лиса, но его присутствие на небе причиняло всем беспокойство. Со своей высокой точки он подглядывал за купальщицами, разоблачал мелкие преступления и портил азартные игры. Люди позвали койота назад, как раньше позвали лиса и ворона, а на небо отправили другого зверя похожего цвета – кролика. Кролик свернулся на луне клубком, улегся и не проказничал. С тех пор он так и остался там. Стоит поднять голову и увидишь, как он лежит, свернувшись клубком и опустив уши. Однако астрономов во Франции и Аризоне заинтересовали не эти видимые черты Луны. Им хотелось разглядеть ту часть Луны, куда не падает солнечный свет, где ее черты едва различимы, подсвечиваемые лишь пепельным светом. Луна отражает солнечный свет на Землю, а Земля отражает солнечный свет на Луну и неплохо справляется с этой задачей. Земля больше Луны и отражает лучи лучше. Полная Земля, видимая с Луны, проливает на нее почти в 50 раз больше света, чем полная Луна проливает на Землю. Часть этого пепельного света, преодолев расстояние от Земли до Луны, чтобы осветить лунную ночь, возвращается назад. Когда Луна молодая или старая, этот свет видно лучше всего. В такие периоды. Луна находится между Солнцем и Землей. На ее обратной стороне, обращенной к Солнцу, господствует день, а на большей части видимой стороны, обращенной к Земле, царит ночь. Эта ночь освещается яркой Землей, которая как раз пребывает или убывает. Благодаря пепельному свету можно довольно хорошо разглядеть весь диск Луны. Освещенная им часть выглядит очень темной. Как ни странно, порой мне кажется, что она немного темнее неба вокруг нее. Но совершенно очевидно, что там целая луна, а не только яркий серп с одной ее стороны. Иногда люди называют это зрелище старой луной в освещенных солнцем объятиях молодой луны. Первым происхождение пепельного света осознал Леонардо да Винчи в начале XVI века. Он понял, что это свет Земли. Начинающим художникам Леонардо говорил, что разум художника должен быть подобен зеркалу, потому что художнику надлежит отражать мир, а порой еще и отражать себя, как луна отражает солнце на землю. Что такое отражающая поверхность? По мысли Леонардо, отражение давало рябь на воде. Если бы луна была настоящим гладким зеркалом, замечал он, земные наблюдатели видели бы отблеск солнца в единственной точке ее поверхности. Он сравнивал это с тем бликом, который мы видим, когда солнечный свет падает на позолоченный шар, украшающий конек высокого здания. Отсутствие единственного яркого пятна, по его мнению, означало, что Луна представляет собой набор зеркал, которые отражают Солнце под немного разными углами, как позолоченная ягода шелковицы, мне нравится этот образ, или морские волны, на которых качается рыболовецкий баркас. Наличие жидкости казалось более вероятным, чем форма ягоды. Леонардо полагал, что Луна по большей части покрыта морем, и эта мысль прекрасно соответствовала давно замеченным связям между Луной, властительницей приливов и спутницей туч и водой. Земля тоже по большей части покрыта водой, а потому и она должна отражать Солнце. «Если бы можно было встать на месте луны, пишет Леонардо, то солнце светило бы нам так, как если бы отражалось в море, которое освещает днем, а суша среди вод казалась бы темными пятнами, такими же, какие мы видим, смотря на луну, ведь она при взгляде с земли кажется такой же, какой наша земля казалась бы человеку, живущему на луне». «Ночная луна» Освещалось светом, отражаемым от морей Земли, точно так же, как земные ночи освещались морями Луны. Так проявлялся феномен вторичного света, который часто обсуждали художники эпохи Возрождения. Наличие света в отсутствии его видимого источника, например, когда свет отражается от стены залитой солнцем комнаты и освещает соседнюю комнату без окон. Леонардо развил представления художников об изображении интерьеров и применил их к масштабам, значительно превосходящим земные. Галилей, который первым обратил внимание публики на существование пепельного света и объяснил его происхождение, как и Леонардо, интересовался техническими аспектами художественного ремесла и даже преподавал их. Однако у него был и другой интерес, неразделяемый Леонардо. Он хотел убедить людей, что космос не таков, каким они его представляли. Пепельный свет особенно хорошо подходил для этой задачи. Большинство наблюдений, описанных Галилеем в «Звездном вестнике», 1610-й, короткой, но весьма авторитетной книги, стали возможны благодаря его новейшему телескопу, с помощью которого он годом ранее начал изучать Луну и другие небесные тела. Так как телескопов было мало, большинству читателей оставалось только верить ему на слово и не сомневаться в точности иллюстраций. демонстрировавших его несомненный художественный талант, которым он некогда надеялся прославиться. Однако увидеть пепельный свет и понять его природу можно было и без высоких технологий. Галилей уверял читателей, что они могут сами увидеть эффект, если найдут в небе низковисящую молодую или старую луну и встанут так, чтобы закрыть освещенный солнцем полумесяц трубой или стеной. Разглядев пепельный свет таким образом, людям не составляло труда сделать вполне естественный вывод, что он отражается сначала от Земли, а затем от Луны, как солнечный свет, проникающий в комнату без окон. Должно быть, большинству читателей Галилея это казалось странным. Однако астроном Тюбингенского университета Михаэль Мёстлин и его ученик Иоганн Кеплер, в то время занимавший должность придворного астронома императора Священной Римской империи Рудольфа II, ничуть не удивились этому утверждению в звездном вестнике. Они пришли к таким же выводам об освещении Луны, не прибегая к помощи телескопов. С ними соглашался и богослов Пауло Сарпи, занимавший государственную должность в Венеции. Галилей был знаком с ним, вполне возможно, они затрагивали эту тему в беседах. Не случайно все эти люди, как и Галилей, входили в небольшую группу созерцателей Луны, которые серьезно относились к опубликованной более полувека назад идее польского каноника Николая Коперника о том, что Земля обращается вокруг Солнца. Это представление лишь косвенно связано с объяснением природы пепельного света. Способность Земли отражать солнечный свет на Луну не зависит от того, что вокруг чего вращается. Земля и Солнце в любом случае, время от времени, оказываются по разные стороны от Луны. Современник Кеплера и Галилея Веривший, что в центре мира находится Земля, вполне мог точно так же объяснить едва видный свет в объятиях полумесяца. Но, насколько нам известно, ни один из геоцентристов в то время не предложил такого объяснения. К нему пришли только сторонники системы Коперника. Почему такое представление об освещении Луны пепельным светом вписывалась в одну модель Вселенной, но не вписывалась в другую? Ответ таков. Чтобы понять, что Луна и Земля обладают одинаковыми отражающими способностями, нужно было признать, что они принадлежат к одному классу объектов. Для сторонников системы Коперника Луна и Земля были планетами, как и другие планеты, которые обращались вокруг Солнца. Всем остальным это казалось чепухой. Средневековый мир вслед за Аристотелем полагал, что Земля по составу радикально отличается от Луны и любых других тел, которые обращаются вокруг нее. Земля состоит из прозаической материи, а небесные тела – из хрусталя, огня или других изысканных веществ. Земля меняется, а они остаются неизменными. Они двигаются, а Земля стоит на месте. Представление о том, что Луна освещается Землей, как Земля освещается Луной, шло вразрез с такими идеями. Как выразился Галилей, оно «втягивало Землю в танец звезд». Эта хореография была частью Коперниковской революции, как и сведения о том, что обращается вокруг чего. Земля стала планетой, в изначальном смысле звезды, которая движется по небу. А планеты стали землями, то есть такими же реальными телами, как мир вокруг. Возможно, на них жили люди, которые считали их своими мирами, а Землю – далекой движущейся точкой. Казалось, их существование почти неизбежно. Какой смысл Богу создавать необитаемые миры? Как пишет историк искусства и науки Эйлин Ривс, по крайней мере в массовом сознании появилась почти самоочевидная связь между теорией вторичного света, коперниковской картиной мира и верой во внеземную жизнь. С тех пор вопрос о внеземной жизни кружится в танце с астрономией, как Земля кружится в танце с Луной и Солнцем. Порой идеи противостоят друг другу, а порой выстраиваются в одну линию. В последние 20 лет в этой сфере наблюдается удивительный консенсус. Сегодня люди видят смысл в астрономии, с готовностью оплачивая исследования, посвященные поиску жизни в других мирах. Именно поэтому в начале 21 века астрономы из Прованса и Аризоны которые многие годы не придавали Луне значения, вдруг стали так внимательно вглядываться в ее отраженный пепельный свет. Они смотрели на него, чтобы понять, как признаки жизни на Земле выглядят издалека. В 1995 году, после многих десятилетий ложных тревог, астрономы начали находить планеты вокруг других звезд. Свет таких экзопланет был столь слабым, что обнаружить их сами не получалось. Можно было заметить лишь их тени, скользившие по поверхности звезд, или вызываемые ими крошечные колебания в спектре звездного света. Но ученые, заинтересованные жизнью во Вселенной, их уже начинали называть астробиологами, полагали, что со временем телескопы станут больше и лучше и позволят им непосредственным образом увидеть ряд экзопланет. После этого они примутся искать на них признаки жизни. Свет экзопланеты – это свет далекой звезды, который прошел сквозь атмосферу, вращающейся вокруг нее экзопланеты, был отражен обратно в космос и добрался до Земли. Многие годы, ушедшие на последний отрезок пути, никак не меняют свет. Но доля секунды, которая требуется ему, чтобы пройти сквозь атмосферу экзопланеты и отразиться от облаков или от поверхности, оставляет на нем свой след. Молекулы атмосферы экзопланеты поглощают свет с одними длинами волн лучше, чем с другими. Если астрономы, сумеют разложить свет экзопланеты по длинам волн на спектрограмме, как банкомет раскладывает колоду карт на зеленом сукне, они смогут выявить эти эффекты. Некоторых карт в колоде не обнаружится, потому что свет с некоторыми длинами волн поглотила атмосфера экзопланеты. Как химический состав атмосферы может свидетельствовать о наличии жизни на планете? Рассмотрим атмосферу Земли и других ближайших планет. На Марсе и Венере химический состав атмосферы определяется исключительно солнечным светом, потому что на поверхности ничто не высвобождает в атмосферу газы, которые могли бы вступать во взаимодействие друг с другом. На Земле жизнь неутомимо выделяет новые и новые газы, в связи с чем атмосфера полнится газами, взаимодействующими друг с другом, такими как метан и аммиак, угарный газ и кислород и так далее. В 1960-х годах британский ученый и изобретатель Джеймс Лавлок назвал это основополагающим признаком жизни на планете. Такая жизнь, как на Земле, не может не использовать атмосферу планеты в качестве источника сырья и мусорной свалки. Забирая одно, она неизменно возвращает в атмосферу другое, потому что она берет лишь то, что ей необходимо. А затем меняет вещества в процессе использования. Таким образом, жизнь не позволяет атмосфере войти в равновесие, наблюдаемое в безжизненных мирах. Метан, аммиак и кислород в атмосфере Земли свидетельствуют о функционировании биосферы, которая использует энергию Солнца, чтобы трансформировать проходящие через нее вещества, то есть поддерживает биогеохимические циклы, связывающие одушевленные и неодушевленные объекты в живом мире. Мысль о том, что жизнь выступает источником подобного беспорядка в атмосфере, стала одним из первых шагов к впоследствии выдвинутой лавлоком гипотезе Геи, предположению, что посредством создания такого неравновесия жизнь играет фундаментальную роль в поддержании обитаемости планет, подобно тому, как езда на велосипеде не позволяет ему упасть. Не все идеи Джеймса Лавлака а Геи получили широкое признание, но идея о том, что жизнь создает химическое неравновесие в атмосферах планет, быстро прижилась. К началу 21 века теоретики пришли к выводу, что это и есть наиболее вероятный критерий для обнаружения жизни на астрономических расстояниях. Но никто не знал, Помогут ли такие наблюдения на практике? В конце концов, для изучения доступна всего одна наверняка обитаемая планета – Земля. А за пределами Земли нет обсерваторий, которые могут провести спектроскопию пепельного света. Поэтому астрономы из Прованса и Аризоны и занялись наблюдениями сразу после летнего солнцестояния 2001 года. За неимением возможности посмотреть на другой живой мир в небесах, нам остается смотреть на наш, отражающийся в далеком зеркале темной ночной Луны. Представление о том, что в зеркале Луны отражается не только солнечный свет, но и очертания земных континентов – и окружающего его огромного океана, восходит к Древней Греции, где так считали некоторые последователи Пифагора. Аргументы против этой точки зрения почти столь же стары. В сочинении Алики, видимом на диске Луны, в первом трактате о Луне, к которому будут обращаться на протяжении более тысячи лет живший в первом веке нашей эры платоник Плутарх, утверждал, что видимый на Луне рельеф – это рельеф самой Луны, а не отражение земной географии. Различимые на Луне моря не соответствуют по форме Великому океану, омывающему земную сушу. Более того, Луна, в отличие от зеркального отражения, под любым углом смотрится одинаково. Тем не менее Представление о Луне как отражение Земли сохранялось. В начале XVII века покровитель Кеплера Рудольф II, очевидно, считал его истинным, не в последнюю очередь потому, что ему казалось, будто он различает на поверхности Луны очертания Италии, Сицилии и Сардинии. Почти два столетия спустя Александр фон Гумбольд записал, что такого мнения по-прежнему придерживаются образованные персы. Это карта Земли, на Луне мы видим самих себя. Никакой карты нет, но при взгляде на Луну люди и правда в основном видят свое отражение. Отражение своих забот и теорий, надежд и страхов. Луну использовали для таких размышлений или проекций и в науке, и в литературе. История Луны – это история представлений о Луне. На основе этих представлений и сложится ее будущее. Луна всегда остается на втором плане, а потому сложно наделить ее собственным смыслом. Она нужна, чтобы отражать заботы большого и светлого мира, который сияет на истинно черном небе. Во второй половине двадцатого века когда над миром нависла угроза войн, обещавших стать смертоноснее, чем когда-либо, из-за развития технологий Луна отражала конфликты и соперничество. В ней видели и поле битвы, и приз, который получит победитель гонки. Но десятилетия конфликтов и соперничества также сделали ее в буквальном смысле отражателем. Незадолго до полудня 10 января 1946 года 3-киловаттный радиолокационный передатчик, который использовался для дальнего обнаружения самолетов противника, отправил радиоимпульс из Форт Монмута в Нью-Джерси на восходящую Луну. Через 2,5 секунды, время, необходимое свету, или в этом случае радиоволне, чтобы преодолеть 380 тысяч километров туда и обратно, Сигнал вернулся. Инженерам показалось, что они первыми из людей дотронулись до Луны. Когда ослепительный свет атомной бомбы отбросил новую тень на будущее, знатоки сочли это замечательным событием. В специализированном журнале «Радио Ньюс» вышла восторженная статья. «Радиолокационный передатчик вывел нас за пределы этого мира», погрузил нас в бесконечность, бросил Вселенной вызов копьями радиоимпульсов, которые коснулись Луны и вернулись открыть новые двери мысленной деятельности человека. Пораженцы больше не могут утверждать, что человечество должно ограничиться скучными планами, выжить максимум из своего маленького мира. То же самое радио. которая сыграла не последнюю роль в процессе сжатия нашего мира, теперь разрывая таковы и выводит нас в иные миры. По обыкновению, оставаясь на втором плане, Луна сыграла побочную роль в так называемом армейском проекте Диана. Для передачи сигнала на дальние расстояния радисты использовали ионосферу, слой заряженных частиц в верхней части атмосферы земли который искажает и отражает радиоволны с практической точки зрения было выгодно как можно лучше изучить ионосферу а прохождение радиоимпульса сквозь нее и обратно могло существенно расширить представление о ней более того если в перспективе были космические путешествия а появление ракет большой дальности и ядерной энергетики наталкивала некоторых на мысль, что они не за горами, важно было знать, что путешественники смогут оставаться на связи с планетой, которую они покинули. Вполне вероятно, что радиосвязь могла не только обеспечить поддержку полетов в космос, но и стать их целью. Незадолго до запуска проекта «Диана» Молодой британский радиоинженер Артур Кларк, во время войны работавший на радаре, написал статью, в которой рассказал, какую роль внеземные ретрансляторы, спутники и связи, в частности находящиеся на геостационарных орбитах и обращающиеся вокруг Земли за 24 часа, то есть зафиксированные в одной точке неба, могут сыграть в обеспечении всего мира радио- и телевизионным покрытием. «У нас пока нет непосредственных свидетельств перемещения радиоволн между поверхностью Земли и космосом», — отметил он. «Однако при наличии достаточно мощного передатчика мы можем получить необходимые свидетельства, проверив эхо с Луны». Не знаю, было ли участником проекта Диана Известно о новаторской работе Кларка, но их коллеги из ВМФ в США явно успели познакомиться с ней, как и некоторые представители прессы. 3 февраля 1946 года на первой полосе Los Angeles Times была опубликована заметка, где описывалась предложенная Кларком проверка отражения от лунной поверхности. которые только что провели войска связи армии США. Таким образом, проект «Диана» доказал и техническую реализуемость спутников связи и способность Луны выступать в этой роли. Первое было особенно важно. В ряде последующих военных проектов сигналы обширного аппарата холодной войны отражались от Луны, а не от ионосферы. Однако, когда был реализован предложенный Кларком проект спутников связи, они потеснили естественный спутник Земли. Не все радиоотражения от Луны были умышленными. В 1960 году возникло замешательство, когда на мониторах американского радара раннего предупреждения в Гренландии вдруг отобразились неожиданные отраженные сигналы, Их отражала Луна, которая восходила прямо перед радиолокационным лучом. Вопреки некоторым сообщениям, это не было в достаточной степени похоже на ракетный удар, чтобы вызвать настоящую ложную тревогу. Но после этого случая ВВС перепрограммировали свои компьютеры таким образом, чтобы впредь они игнорировали любые радиолокационные отражения, задержкой более двух секунд, не позволяя Луне вносить смуту в будущие операции. Ученые, в свою очередь, использовали эти отражения, чтобы расширить свои представления о поверхности Луны. Но не вся последующая работа с радарами была научной. В 1960-х Советский Союз специально нацеливал на Луну лучи новейших и мощнейших, Радиолокационных станций сопровождения ракет и спутников под предлогом их калибровки, иногда на целых полчаса. Это давало США прекрасную возможность для небесного шпионажа. Инженер-электрик Уильям Перри, позже ставший министром обороны США, возглавил секретную программу, в рамках которой советский радар изучался с помощью расположенной в Стэнфорде радиоастрономической тарелки, принимавшей сигналы, отраженные от Луны. Отсеивать сигналы диспетчеров местного таксопарка, которые использовали ту же частоту, было хлопотно. Зато ученые выяснили, что радар по своим характеристикам недостаточно совершенен, чтобы противостоять противовоздушной обороне противника. Насколько мне известно, Разведчики больше не используют Луну таким образом. Искусственные спутники предоставляют нам более эффективные каналы связи, чем естественные. А потому, вероятно, лучше подходят для такой разведки. Радиолокационные лучи по-прежнему время от времени отражаются от Луны в научных целях. Туда-обратно путешествует и другое излучение. Миссии Аполлона оставили там маленькие зеркала, и разные обсерватории регулярно направляют в них лазерные лучи, чтобы точно измерить расстояние до Луны и понять, с какой скоростью оно увеличивается. Хотя спутники лишили Луну профессиональной позиции в радиоотражательном деле, на любительской основе она по-прежнему в игре. У радиолюбителей нет возможности отправить сигнал дальше, чем на Луну и обратно на Землю, а поскольку некоторые из них оценивают свое мастерство дальностью дистанции связи, умение устанавливать коммуникацию в технике ЗЛЗ – Земля-Луна-Земля, которая требует больших антенн, хорошего оборудования и огромного терпения – служат предметом гордости для части сообщества. При этом любителям не под силу направлять лазерные лучи на уголковые отражатели Аполлона. В серии теории Большого взрыва под названием «Лунное возбуждение» в этом отношении искажают истину. Отражение от Луны используют и артисты. В 1980-х годах Авангардный композитор и музыкант Полин Оливерос провела в ряде мест мероприятие под названием «Эхо с Луны». Она отправляла издаваемые на сцене звуки по телефону радиолюбителю, который передавал их на Луну, а затем принимала и проигрывала их отражение. После нескольких экспериментов Оливерос пришла к выводу. Что особенно хорошо получаются звуки тромбона и тибетских цимбал, но на более поздних концертах играла через Луну на аккордеоне. Иногда зрители отражали от Луны свои голоса. На одном из концертов для этого использовалась та же самая Стэнфордская тарелка, с помощью которой Билл Перри шпионил за русскими. Зрителям нравилось. В седьмом году художница. Кэти Паттерсон, перевела ноты первой части Бетховенской сонаты номер 14 в диез миноре лунной сонаты на азбуку Морзе. Она отправила получившиеся точки и тире на Луну и перевела отраженный сигнал на нотный язык для механического пианино. В результате получилась великолепная инсталляция ЗМЗ. Многие писатели-фантасты ранее представляли, как лунную сонату исполняют на Луне, но ни один из них не мог вообразить, что ее сыграют через Луну и переосмыслят благодаря несовершенствам лунного отражения. Одни ноты потерялись, другие изменились. Величественное развитие и ровный темп музыки подчеркивают пробелы на месте нот, потерянных при передаче. И эта прерывистость придает индивидуальности в остальном совершенной технологии фортепиано, которому не нужен исполнитель. Технологии дотрагиваются до поверхности Луны, и она проявляет себя набором случайных отсутствий. Идеальных отражений не бывает. Астронавты Аполлона-8 Не взяли с собой никакой музыки и не привезли музыку обратно на землю. Брать кассетные магнитофоны на борт космических кораблей разрешили лишь на следующий год. По словам Брайана Ина, записавшего альбом Аполло, который стал саундтреком к фильму для всего человечества и явил собой великолепный образчик размышления о познании Луны, Из тех астронавтов, кто вообще брал аудиозаписи на Луну, все, за исключением одного, предпочитали кассеты с музыкой в стилях кантри и вестерн. В том числе поэтому при записи альбома Инна использовал стил-гитару. Кроме того, Аполлон-8 не коснулся Луны, однако на Рождество 1968 года Фрэнк Борман, Джим Ловел и Билл Андерс стали первыми, кто последовал за пепельным светом и проектом Диана и долетел до Луны и обратно в командном модуле из ячейстого алюминия и стали, питаясь фасованной пищей и глотая воздух из баллонов, делая записи на магнитофон, испытывая перегрузки, паря в невесомости, порой страдая космической болезнью, порой мучаясь от бессонницы, неукоснительно следуя инструкциям, выполняя свою работу в одиночестве, в тесноте, не покладая рук, переживая, наблюдая, меняя. Более поздние командные модули программы «Аполлон» получили собственные имена. Гамдроп, Чарли Браун, Колумбия, Янки Клиппер, Одиссей, Киттихок, Индевор, Каспер. И, наконец, Америка. Космический корабль «Аполлон-8» не имел другого имени за исключением названия миссии. Он взлетел с космодрома космического центра «Кеннеди» 21 декабря в 7.49 по местному времени. Двигатели ракеты-носителя сатурн пять подняли его на орбиту менее чем за 12 минут. Экипаж стал проверять системы корабля. Итак, проверяем звукозапись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Земля удалялась от них со скоростью чуть меньше 8 км в секунду. Огромная, синяя, зелено-белая. Думаю, стоит устроиться поудобнее. Путешествие будет долгим. 3 часа спустя. Бил, ты проверил резервные компоненты. Снова включился двигатель третьей ступени ракеты-носителя Сатурн-5, который был подсоединен командный модуль. Три, два, один, зажигание. Корабль полетел прочь от Земли. Три дня спустя он пересек орбиту Луны чуть раньше самой Луны, как мышь, которая перебегает железнодорожные пути перед несущимся экспрессом. Когда Луна прошла в нескольких сотнях километров за ними, ее громада отрезала астронавтов от Центра управления полетами. Они подготовили двигатель корабля, который должен был проработать 4 минуты, Боже, 4 минуты! чтобы вывести их на окололунную орбиту. Гелий вытолкнул топливо и окислитель из топливных баков в двигатель. ждать с земли команды зажигания не было смысла в тот момент земли для астронавтов не существовало вокруг была лишь пустота и единственный двигатель не позволял им провалиться в нее еще глубже самые долгие четыре минуты в моей жизни до этого момента они не видели луну корабль смотрел в другую сторону оказавшись на ее орбите Они развернули судно и увидели темную стену, окруженную звездами. Десять минут они летели в темноте, пока... Я сейчас отвернусь, потому что солнце может выглянуть в любую секунду. Горизонт не слился с границей света и тьмы, и свет не вернулся в мир. Три раза они обогнули луну, которая проносилась под их окнами со скоростью два километра в секунду. Кажется, там внизу, кажется, там внизу огромный пляж. Подозрительно настоящая, но удивительно неразличимая. В шестидесятиминутные дни они пытались и часто не справлялись с задачей – различить рельеф. Знаете что, она серая. Странным образом освещенный, видимо, под углом громады, тот самый рельеф, который через несколько месяцев поможет их товарищам на борту лунного модуля «Орел» корабля «Аполлон-2» совершить первую посадку на Луну. В 60 ночи они занимались своими делами и делами корабля. Только на четвертом обороте ориентация корабля в пространстве изменилась, и астронавты увидели то, чем навсегда запомнится их миссия. Вскоре после смены ночи, днем из-за лимба луны, появилась яркая цветастая форма. «О, Господи! Вы только посмотрите на это! Земля восходит! Какая красота!» И жизнь вернулась в мир. Астронавты спешили запечатлеть это зрелище, счастливые, как туристы, но не только. Борман утверждал, что сделал снимок первым. На черно-белую пленку когда терминатор Земли только вышел из-за лимба Луны. Андерс, дай-ка мне цветную пленку, поймал ее уже выше, когда она отошла от лимба чуть дальше, чем на собственную ширину, играя синими, белыми, зелеными и коричневыми красками и контрастируя с серой почвой под нею. Этот снимок назвали «Ого, как здорово получилось!» Самый фотографии 20 века. Если у вас есть глаза и вы живете в мире книг и экранов, я нисколько не сомневаюсь, что вы его видели, как не сомневаюсь и в том, что вы видели Луну в небесах. Отражать значит отклонять. Снимок на цветной пленке показал, важность миссии не в том, куда она направлялась, как казалось изначально, а в том, откуда она прибыла. Беспрецедентное достижение дало возможность взглянуть на главный приз, отправную точку путешествия. Когда снимок был представлен прессе, лунная поверхность стеной возвышалась в его правой части, а земля висела в темноте слева. В такой ориентации Оба небесных тела были явно коперниковскими, и именно этот ракурс девять лет спустя использует Джордж Лукас в «Звездных войнах», показывая появление звезды смерти у планеты Явин. Отчасти его выразительность объяснялась необычностью. К тому времени, как снимок попал на обложку журнала «Тайм», подталкивая к размышлениям, всевозможных писателей его развернули на 90 градусов. Луна стала пейзажем с горизонтом, а чернота космоса небом, в котором восходила Земля. Годом ранее Стэнли Кубрик использовал такой ракурс для подобных кадров 2001 первой космической Одиссеи», Делая снимок более величественным и личным, чем вертикальная расстановка, Этот ракурс вызывает ассоциации со знакомым восходящим солнцем или луной и помогает наблюдателю найти свое место и фактически оказаться на снимке. Разница впечатлений от разных ракурсов отчасти объясняется синтаксисом кинематографа. Как правило, драма движется горизонтально, перемещение от одной стороны экрана к другой ведет зрителя во времени. Снятое слева направо появление звезды смерти космической станции, которую легко спутать с Луной, выплывающей из-за планеты Явин, служит развитию сюжета. Прибегая к этому приему, Лукас усиливает напряжение. При вертикальном движении камеры возникает пауза или безвременье. Взгляд вверх выводит повествование на новый уровень. Таким образом, Расположение Земли, Луны и Солнца у Кубрика позволяет режиссеру выйти за границы сюжета и драмы и показать величие бескрайнего космоса, определяемого лишь перспективой. В докоперниковском смысле можно даже сказать, что он помещает наблюдателя в центр. Показанный таким образом восход Земли имеет три элемента – Чтобы разглядеть непревзойденную пустоту черного фона, лишенного цвета и характерных черт, не обязательно считать его эхом легендарного черного квадрата Казимира Малевича 1915, который сам художник провозгласил первой картиной, не связанной ни с одним объектом реального мира. В нижней части снимка находится словно бы наложенное на него светлое горизонтальное поле, имеющее скорее текстуру, чем рельеф. В 1969 году, когда восход Земли уже укоренился в культурном сознании, Марк Ротко использовал такую же рассеченную надвое конструкцию, черное вверху, текстурированное серое внизу, на одной из своих последних картин без названия. Он сказал, что на этой картине изобразил смерть, но где именно, в сером, черном или их противопоставлении, этого он не уточнил. Третий элемент восхода Земли расположен в черной верхней части и служит вторым светлым пятном на снимке. Свет во тьме – это убывающая Земля, чуть больше половины которой освещено солнцем ее граница света и тьмы прогибается над лимбом серой неприветливой луны это не смерть не ничто это жизнь яркая и величественная над границей света и тьмы почти по центру диска а следовательно в той части земли которая ближе всего к камере находится остров вознесения невидимое с такого расстояния точка вулканической скалы, где в тот самый момент, когда делалась фотография, антенна станции слежения, известной под названием «Дьявольская поддувало», ловила радиопередачи с Аполлона 8 Люди и раньше представляли себе подобное. Однако, создавая такие картины, почти все художники ошибались. На ранних изображениях, Видимая с Луны Земля почти всегда напоминала школьный глобус с очертаниями знакомых континентов, изученный людьми и известный людям мир. Но оказалось, что это не мир, а планета, странная и изменчивая. Ее черты едва узнаваемы, но характер не перепутать ни с чем. Она стала уже не образом, а данностью. На восходе Земли. Северный полюс находится справа, ниже границы света и тьмы, невидимый в зимнее солнцестояние. Южный полюс прекрасно различим в верхней левой части лимба. Весь лимб сияет белизной. Облако, зависшее над морями и скрывающее побережье Бразилии, кажется ярким, как льды Антарктиды. Контраст с окружающей чернотой разителен. внутри четкой белой границы самыми яркими чертами диска стали изогнутые погодные фронты они закручиваются по часовой стрелке над южным океаном и против часовой стрелки над атлантикой на севере их непрерывное движение выражается в напряжении их изгибов более постоянные черты различить труднее слева прямо над границей света и тьмы Находится залитое солнцем побережье пустыни Намиб. но найти ее непросто, если не знать, что именно искать. Справа лучше видны яркие пески западной Сахары. Единственный хорошо различимый элемент рельефа небольшой изгиб четко видимого побережья Северной Африки, называемый полуостровом Рас Нуадибу. В 1441 году. На заре европейских исследовательских экспедиций, который должен был в некотором роде превзойти проект Аполлон, португальский мореплаватель Нуну Триштан, служивший при дворе Генриха-мореплавателя, первым из португальцев проплыл мимо этого мыса. В ходе той же экспедиции он первым из европейцев взял рабов с берегов Западной Африки. Сегодня бухта за полуостровом стала кладбищем покинутых кораблей. По странному совпадению, это также одно из лучших в мире мест для покупки лунной породы. Официально ни один из образцов породы, привезенных на Землю более поздними миссиями программы «Аполлон» не находится в частных руках, но примерно один из тысячи метеоритов падающих на Землю, имеет лунное происхождение. А метеориты, как правило, легче всего найти в пустынях. В сухом климате они не выветриваются и не сливаются с окружающим пейзажем. Они хорошо видны на открытом просторе, а обитатели пустынь обычно внимательны и зорки. Рынки Нуадибу в числе лучших мест для покупки метеоритов, найденных кочевниками Сахары. Среди этих метеоритов Попадаются и лунные. Суша темнее облака, а океан, вопреки ожиданиям Леонардо, темнее суши. За исключением одной точки в центре, чуть ближе к Лимбу, чем к границе света и тьмы, и эта точка сияет сама по себе. Это часть Южной Атлантики, где в тот конкретный момент, в той конкретной геометрии, поверхность моря стала шелковичным зеркалом. которое представлял Леонардо. Дневное солнце отражается от нее ровно под тем углом, который нужен, чтобы направить лучи на Луну, встающую на востоке. Это яркое пятно, которое в оптике называют правильным, то есть зеркальным отражением, по природе своей отличается от облаков. Глянцевое, оно блестит как металл, а не как снег. Но это тот же самый свет. экипаж находился слишком далеко, чтобы увидеть рукотворные огни в городах Африки. Ведь они в то время были совсем тусклыми. В те дни вся Нигерия потребляла меньше электричества, чем небольшой американский городок. Астронавты не видели ни пожаров, ни вулканов, ни молний. И на Земле, и на Луне они видели лишь то, на что падал солнечный свет. И все же, как сильно отличаются одинаково освещенные солнцем тела на этом снимке. Одно из них выглядит сложным, красивым, динамичным, но на мгновение замершим, при щелчке затвора, как сфотографированный танцор в прыжке, а другое серым, словно бесконечным, неровным, апатичным, застывшим под слоем лака, неподвижным. Оно кажется незавершенным, но давно покинутым, нуждающимся в чем-то, но не способным ни на что. Луна отражает всего 12% света, получаемого от Солнца. Остальное она поглощает, как гудрон в пустыне. За 354-часовой день камни на ее поверхности нагреваются более чем до ста градусов Цельсия. За 354-часовую ночь они остывают. Когда переданная им энергия Солнца уходит обратно в космос, как тепло, и поздней ночью их температура достигает минус 150 градусов Цельсия. Однако столь огромный перепад температуры почти ничего не дает. Солнечное тепло проникает в пыль, камни и породу лишь примерно на метр. а глубже ничего не меняется. Энергия приходит с неба и уходит в небо, не вызывая существенных перемен по пути. Земля поглощает на 20% меньше солнечной энергии на квадратный метр, чем Луна, но находит ей гораздо более полезное применение. Энергетический поток, который на Луне лишь нагревает тонкий слой породы, на Земле становится двигателем постоянных изменений. Каждую секунду под влиянием Солнца с поверхности Земли испаряется 16 миллионов тонн воды, которая поднимается в небо. Достигнув более высоких и холодных слоев атмосферы, этот водяной пар конденсируется в плоские, слоистые и высокие кучевые облака, в облака, похожие на орлов, на китов и даже на ручные пилы, в крошечные капли тумана и увесистые капли дождя, в тяжелый град, в мокрый снег, в свет и тьму, мягкость и твердость неба. Конденсация воды выпускает в атмосферу энергию, которую вода при испарении забрала с освещенной солнцем поверхности. создавая градиенты температуры и давления, непрестанно колышущие воздух. Океаны тоже перемещают тепло, большими партиями двигая его из тропиков к полюсам. И это путешествие определяется той же силой Кориолиса, которая заставляет облака на восходе Земли закручиваться в разные стороны на севере и на юге. Направлены к полюсам потоки перераспределяют около 5% солнечной энергии. Тепло их в вот, взаимодействие течений и колебаний воздуха под действием Солнца приводит к формированию штормов, ветров и гигантских волн, а также к возникновению моментов неожиданного спокойствия, ясных морозных ночей и туманов, неподвижно лежащих целыми днями. И все это происходит просто потому, что это возможно. Просто потому, что наличие океана и атмосферы позволяет это и даже требует этого. И это еще не все. Жизнь обеспечила Землю огромными листьями. Совокупная площадь их поверхности не уступает площади самих континентов. Вместе с менее известными, но не менее важными фотосинтезирующими мембранами водорослей и бактерий Эти листья поглощают примерно одну тысячную солнечного света, которую используют для преобразования части углекислого газа из воздуха и части, испаряющейся и проливающейся дождем воды в кислород и биомассу. Это преобразование не позволяет атмосфере стабилизироваться, и оно же лежит в основе жизни на Земле. Почти все живое на нашей планете – Живет благодаря этому преобразованию. Вся энергия, получаемая при поедании другого живого организма, изначально происходит из солнечного света. Каждое сокращение мышцы и каждый проходящий по нерву импульс – это тоже солнечный свет. Немногие из созерцающих восход Земли понимают эту климатическую, океаническую и биогеохимическую механику. но почти все чувствуют, что она значит. Видимая на снимке сфера многообразна и многолика, изменчива и динамична. Она представляет собой полный жизни мир над унылым и безжизненным немиром. Восход Земли несет два простых сообщения, что Земля там, в небесах, живая, и что живой человек там, в небесах, ее видел. Наблюдения пепельного света, сделанные в обсерваториях Прованса и Аризоны в начале 2000-х годов, стали повторением восхода Земли. Используя отражение от Луны для формирования нового представления о жизни на Земле, эти и последующие исследования показали ту же самую несбалансированную динамику планеты, Но теперь не на картинке, а в виде цифр. Вот особенности Земли, которые можно увидеть в пепельном свете Луны. В составе атмосферы заметно химическое неравновесие, которое Джеймс Лавлок первым назвал признаком жизни. Присутствие кислорода и метана, вступающих во взаимодействие друг с другом, требует наличия постоянного источника обоих газов. И мы знаем, что их источником служит жизнь. Существование океанов можно определить благодаря таким бликам, как экипаж Аполлона-8 увидел в Южной Атлантике, потому что зеркальное отражение поляризует свет, а поляризация поддается измерению на расстоянии. Пепельный свет – показывает не только наличие морей и жизни, так как океаны темные, а континенты светлые, на основании регулярных колебаний яркости можно установить распределение суши и моря. Очевидно, что регулярный 24-часовой период этих колебаний сам по себе показывает продолжительность суток. а сопровождающие их хаотические колебания помогают определить, насколько плотный на планете облачный покров и как он изменяется со временем. В 1990-х, Ученые стали систематически анализировать пепельный свет с Луны как раз для того, чтобы оценивать общий объем облачного покрова Земли и изучать, как он меняется в долгосрочной перспективе в результате глобального потепления. В пепельном свете можно разглядеть и наличие растений. Для этого нужно обратить внимание, но любопытную характеристику, называемую красным краем. Пигменты растений поглощают почти все видимые волны света, чтобы питать великий преобразовательный процесс фотосинтеза. При этом большинство растений обходится без зеленых волн, которые они отражают. Именно поэтому листья кажутся зелеными. Однако за пределами видимого спектра Они показывают и другой цвет. Листья очень эффективно отражают инфракрасное излучение, волны которого чуть длиннее волн видимого света. Так происходит не случайно, а по эволюционной необходимости. Если бы листья поглощали всю инфракрасную энергию, которую получают, а также большую часть видимого света, они бы слишком нагревались. В результате, когда мы смотрим на кроны деревьев с гор, они кажутся нам темными, но в объективе специальной камеры они ослепительно сияют отраженным инфракрасным светом. На Земле достаточно много листьев, чтобы этот эффект наблюдался во всем ее свете. Если посмотреть не в красном, а в инфракрасном свете, волна которого длиннее, Планета сразу станет ярче. Для спектра характерен красный край. Утверждается, что эту характеристику не объяснить одним минеральным составом. Такой барьер может возникать лишь в том случае, если поверхность приспособилась оптимальным образом использовать световые волны определенной длины, предусмотрительно отклоняя другие. Наличие красного края в отраженном от экзопланеты свете звезды говорит о том, что там прошла подобная эволюция. Таким образом, пепельный свет рассказал астрономам многое о том, что сегодня повсеместно считается важнейшей на ближайшее время задачей их ремесла. Как найти свидетельство, что далекие экзопланеты живые, как и Земля? Используя пассивное безжизненное зеркало, в роли которого выступает тело, обычно ими презираемое, они выяснили, что можно узнать об истинных двойниках Земли, находящихся от нее на расстоянии многих световых лет. Ирония на самом деле глубже. Когда Галилей, Кеплер и их современники поняли, что Земля отбрасывает тусклый свет на Луну, Это стало ключевым этапом Коперниковской революции. Открытие, что Земля находится не в центре Вселенной, что она не такая уж особенная, а всего лишь одна из многих планет, вращающихся вокруг звезды. С тех пор астрономы не упускают случая похвастаться этим. «Смотрите, — говорят они, — как искусно и наглядно мы показываем, насколько мы не исключительны». Чем шире становились горизонты их науки, которая изучала целые галактики и скопления галактик, доходя до самого большого взрыва, тем старательнее они представляли свои наблюдения таким образом, чтобы подчеркнуть безграничную ничтожность вида, совершающего эти наблюдения. Но с момента появления восхода Земли И, возможно, благодаря его появлению ситуация изменилась. Земля не вернулась в центр Вселенной астрономов. Но пришло осознание, что ее уникальная характеристика, жизнь, в некотором роде занимает центральное положение во Вселенной. Что, как с Аполлоном-8, в космос стоит стремиться прежде всего, чтобы иметь возможность оглянуться назад. что важна точка отправления, а не точка назначения. В связи с этим астрономию сегодня все чаще, особенно в среде популяризаторов науки, считают не способом постичь огромную безлюдную Вселенную, а способом использовать эту Вселенную для изучения Земли и людей. С этой целью можно обратиться к истокам. Тот факт, что происхождение Вселенной дает нам понять, откуда мы взялись, считается не банальностью, откуда еще мы могли появиться, а важным дополнением к знаниям человечества о самом себе и тем самым делает дальнейшие поиски новых сведений о квантовых флуктуациях Большого Взрыва до странности личными. Вместо того чтобы показывать ничтожность человечества, эти исследования, неописуемо огромного и древнего, кажутся или может, выставляются возможностью углубить нашу связь с космосом. То же чувство сопричастности наблюдается во всем от рождения Вселенной до живых земель. Как говорится в описании нового космического телескопа: в представлении непрофессионалов, Поиск других живых планет – одна из важнейших задач астрономии, уступающая разве что вопросу происхождения Вселенной, а может и затмевающая его. В глазах публики, которая все активнее ее финансирует, астрономия уже не наука о звездах, а наука об экзопланетах. Ее великая цель теперь состоит не в том, чтобы находить все более далекие объекты, демонстрирующие все меньшую значимость Земли, а в том, чтобы просеивать бесконечные потоки звездного света с целью найти нечто вроде пепельного света, а вместе с ним обнаружить в какой-то точке галактики и нечто столь же уникальное, как Земля. Откуда? Возможно, кто-то взглянет и на нас. Подобно тому, как пепельный свет Земли, видимый на Луне, сыграл немую роль в великом неспровержении Земли, которая перестала быть центром Вселенной, сейчас он играет немую роль в антикоперниковской астробиологической переориентации на поиск землеподобных колыбелей жизни в небесах. Таким образом, не мир Луны показывает миру Земли, что такое жизнь и как ее можно увидеть. Вероятно, Луна может преподать и другие уроки. Живя или представляя себе жизнь на ней, можно понять, как странно забирать жизнь с планеты, которая сформировала ее и которую она сформировала в ответ. Можно выйти за пределы бесконечных потоков, с помощью которых происходило это взаимное формирование. оставить их позади себя, в небесах и привыкнуть к чисто технологической, чисто человеческой жизни, где от смерти спасают лишь тонкие искусственные стены. Можно выяснить, в какой степени лунное будущее станет продолжением истории, а в какой заставит нас порвать с прошлым или вовсе заведет в тупик. Можно встать на серую, перспективно искаженную равнину и увидеть в космической ночи собственную тень на фоне света того мира, который подарил человеку жизнь. Луна может дать нам и новые отражения, размер и внешний вид. Масса Луны составляет около 73 миллионов триллионов тонн, что в 50 раз больше массы земных океанов, но равняется всего одной целой процента массы всей земли если сделать разрез по пятьдесят градусу земной южной широты по той параллели которая проходит по южной оконечности южной америки отрезанная горбушка толщиной 840 сорок километров и диаметром семь тысяч километров будет примерно сравнима с луной по массе луна легче любой планеты солнечной системы она в десять раз легче марса Три спутника Юпитера, Ио, Калиста и Ганимед массивнее Луны, превосходят Луну и Титан, крупнейший из спутников Сатурна. Но масса этих спутников составляет лишь крошечную долю массы огромных планет, вокруг которых они обращаются, примерно одну пятитысячную, в то время как Луна лишь в восемьдесят раз легче Земли. Луна более чем в 5 раз тяжелее карликовой планеты Плутон и примерно в 25 раз тяжелее всех астероидов из пояса астероидов вместе взятых. Как минимум 95% этой массы приходится на лунную породу. Небольшая ее часть формирует кору, толщина которой в среднем составляет около 40 километров. а остальное приходится на лежащую под ней мантию. На железное ядро Луны, если оно вообще существует, приходится менее 1,20 части массы всей этой породы. Диаметр лунного ядра составляет не более 300 километров. Ядро это по большей части, а возможно и полностью твердое. В отличие от земного ядра, на которое приходится 30% массы планеты и которое по большей части состоит из расплавленного вещества, ядро Луны, каким бы оно ни было, не создает заметного магнитного поля. Если атмосферу Луны нагреть и сжать, воспроизводя при этом условия, наблюдаемые на поверхности Земли, ее едва ли хватит, чтобы заполнить приходскую церковь, Фактически можно считать, что Луна и вовсе лишена атмосферы. Площадь ее поверхности 37,9 миллиона квадратных километров, что составляет примерно четверть площади земных континентов. Таким образом, она меньше Азии, немного больше Африки и значительно больше остальных континентов Земли. Длина прямого тоннеля между полюсами Луны. составила бы 2474 километра. В Африке тоннель такой же длины можно проложить от Каира до Найроби. Длина ее экватора равняется 10921 километру, как от Кейптауна до адис и обратно. Представьте, что Африку растянули, раскроили, раскатали, Набили и сшили таким образом, чтобы получилась сфера вокруг оси Каир-Найроби. И вы сумеете составить представление о размерах Луны. Около 17% лунной поверхности занимают темные низкие равнины, называемые лунными морями. Почти все эти равнины находятся на обращенной к Земле ближней стороне Луны. Самое большое море находится на западе. и называется «Океаном бурь». Оно примерно вдвое меньше Сахары. Над ним расположено море дождей, которое занимает около двух миллионов квадратных километров, что примерно сопоставимо с площадью бассейна Конго. К востоку от моря дождей названия становятся не морскими, а философскими. Там нас ждут не бури и дожди, а ясность, спокойствие и изобилие. Если двигаться в восточном направлении, море ясности, сравнимое по размерам с Нигерией, сменяется чуть более крупным морем спокойствия, которое примерно соответствует размерам чада. Далее виднеются не столь круглые море нектара и море изобилия. Тем народам, которые видели на Луне кролика, образуемая этими морями лежащая буква Y, казалась его длинными ушами. Море кризисов находится к северу от этих морей, око тьмы в окружении света. Когда солнечный свет падает на молодую Луну, море кризисов первым становится хорошо различимым. А когда Луна начинает убывать, Оно первым скрывается из виду. Луна Сити, где разворачивается действие романа Роберта Хайнлайна, Луна Суровая Хозяйка, самого важного романа, действие которого происходит на Луне, находится в тоннелях под этим морем. На обратной стороне Луны, которую с Земли не видно, скрываются всего два малых моря. Море Москвы и море Мечты. Их площадь лишь немного превышает площадь двух островов Новой Зеландии. Более светлые участки Луны называются материками. В то время как моря по сути не моря, а просто равнины, материки обычно представляют собой возвышенности. От морей материки часто отделяют горные хребты, в основном названные в честь земных гор. Море дождей окружают Альпы, Юра, Карпаты, Кавказ и Апенины. Протянувшиеся на 400 километров Апенины, пожалуй, наиболее внушительны. Некоторые их пики возвышаются над равнинами на 5 километров, напоминая восточноафриканские горы Рувензори, которые в древности называли лунными горами. В полнолуние на возвышенностях особенно выделяется кратер Тихо, который находится на южном материке на видимой стороне Луны. Он становится точкой, где концентрируются яркие линейные лучи, затем освещающие половину полушария. Яркие кратеры есть и в морях, например, кратер Коперник в южной части моря дождей. Самый яркий из всех – кратер Аристарх в океане Бурь. Кратер Тихо – самый молодой, из крупных объектов на поверхности Луны. Вероятно, он сформировался около 100 миллионов лет назад. Он появился примерно в то время, когда раскол, сформировавший Атлантический океан, только начал двигать Южную Америку прочь от того места, где сейчас находится Бенинский залив. Кратер Коперник около 800 миллионов лет. А это значит, что он старше всех окаменелых животных на Земле. При этом, с точки зрения лунной геологии, кратер Коперник довольно молод. Большинство морей в четыре раза его старше, материки и того древнее, им более четырех миллиардов лет. Почти все породы, до сих пор существующие на Земле, за исключением лишь самых древних, моложе почти всех объектов на поверхности Луны, за исключением лишь самых молодых. Огромные яркие кратеры и темные моря, различимые невооруженным глазом, ничуть не изменились за то время, пока на них смотрят люди. Каждый зрячий человек, рожденный на Земле и проживший достаточно долго, чтобы успеть хоть раз взглянуть в ночи на небо, видел ту же самую Луну, на которую мы смотрим сегодня. Поверхность Луны с интересом разглядывала больше людей, чем любое другое твердое тело во Вселенной.